А кто тебе сказал, что я его жалею? Просто всегда жаль, когда чья-то жизнь ломается. Мог бы человеком быть. Он ведь умер намного раньше, понимаешь? Душа его умерла. Жаль. Ладно, пошли. Алексей отпер дверцу машины и стал укладывать в багажник вещи. «Садись впереди, теперь я поведу». Когда оба уселись, Вера включила лампочку и протянула руку. «Давай». Алёша молча отдал ей старинный свиток. Только поаккуратнее с ним. Вообще-то надо было бы в специальных условиях хранить его, защитить от всяких воздействий вредных, ну, света, воздуха. Он же не весь сколько в заперти под землей пролежал, то, выгляди, рассыплется. Я все понимаю, милый, но ничего не могу с собой поделать. Слаба. Пресловутое женское любопытство. Ну... «Сам ты разве можешь спокойно ехать до самой Москвы, когда за пазухой такое? Может, в нем разгадка тайны рода?» «Сыт я по горло тайнами рода! Ну, давай, разворачивай, только осторожнее!» Они склонились над кусочком холста, соприкоснувшись с висками, и дыхание их смешивалось над старинными записями, которые содержались внутри. «Тут послание с ятями!» вскрикнула Вера, когда холст был развернут, и их взором открылось письмо, написанное на плотной, полуслепшей бумаге. «Ой, у меня от волнения в глазах двоится, читай!» «Сейчас попробуем». Алеша немного помедлил и начал читать, чуть ли не по складам, с трудом разбирая буквы. Добывшему сие открываю волю барина моего» его высокоблагородия Даровацкого Павла Андреевича, завещавшего мне после кончины своей схоронить навеки сей клад. Чтобы не пустить его вновь в мир сей губить души человеческие, просил меня господин мой приложить к бесовскому сокровищу сию записку и открыть в ней источник всех бед его рода, тайну, сгубившую множество предков его и его самого. Древний род Даровацких берет начало во тьме времен, в XIV веке. Тогда появилась у нас в Москве родовитая девочка-венецианка, дочь тамошнего правителя, по ихнему Дожа. Как она попала в Москву, подлинно неизвестно, только знаем, что сделано это было по воле умирающей матери, Отец ее к тому времени уж погиб от вражьей руки. При девочке той Катерине был сей сундук с золотом и драгоценностями, ее преданное, посланное за нею матерью. Определили ее в дом знатного боярина Кудеярова, где она должна была содержаться вплоть до совершеннолетия, а там ей положено было выйти замуж. А Кудеяров воспылал сердечно к Катиному приданому и не захотелось ему отдавать все сокровища в чужие руки. И определил он девочку в Новодевичий монастырь, а приданое ее при себе оставил. Однако девочка была памятливая и смышленная. Она помнила и про материн завет, и про сундук с золотом. От всего богатства осталось при ней одно нательное украшение — золотая рыбка сверкучая, которую носила она на груди тайком от монашек. Росла Катерина, стала девушкой взрослой, красавицей необычной. Волос темные вьется, глаза блестят, что маслины их итальянские. Носик тонкий, прямой, ноздри выгнуты, с норовом и упорством девица росла. И повадился в монастырь на молитву ходить молодой купец водопьянов. Приглянулась ему молодая монашенка. Да и он был парень рослый давидный, волосом светел, глазом остер. Екатерина полюбила его всем сердечком своим, и любовь их творилась медленно, не спеша разгоралась, потому что купец наш морским путем с Венецией торговал, пока туда, пока сюда возвернется.